Варя все еще продолжала усердно печатать, когда в дверь приемной сунулся Вадим. И очень удивился, или сделал вид, что удивился. — Ты все сидишь? Она подняла глаза и улыбнулась, или сделала вид, что улыбнулась. Он вошел, прикрыл за собой дверь и покрутил головой в разные стороны, выражая изумление. Варя печатала. — А что так поздно-то? Не взглянув, она пожала плечами. «Не, ну, чё сидеть-то?» Она подняла глаза. «У меня работа срочная, я её доделываю». «Блеск!» — оценил Вадим. «Срочная работа у неё, когда шеф всё равно кони кинул». Варя опустила очки на кончик носа и, наконец, посмотрела на него, как на одушевлённый предмет, у д о с т о и л о р у б л е м подарила. — А что такое? — спросил он, не собираясь сдаваться. И с размаху опустил себя в кресло для посетителей. — Ну, к и н о у же, да? А ты все на него ломаешься или уже на другого? Вадим отчетливым учительским тоном начала Варя. Во-первых, я терпеть не могу таких выражений, ты знаешь. о н е кинул. Во-вторых, у меня срочная работа». «Подумаешь, какое выражение!» — протянул Вадим и осмотрелся. Сидеть в приемной ему нравилось. Здесь было красиво, богато, удобно. Вадим называл это кучеряво. «Кучеряво жил покойный шеф. Ничего не скажешь. что Тут тебе и ковры, и диваны кожаные, стены белые, камин натуральный, компьютеры разнообразный потолок стеклянный, и секретарша красотка, хоть и в очках. Кофе пахнет днем и ночью, сутками они его пьют, что ли? Духами тянет. Сигаретным дымком приятно. Варька, что ли, пошаливает, пока нет никого. А это что? Пальму новую приволокли, что ли? — Да вроде ее не было. — Что? — Говорю, дерево у нас новое. Она опять глянула и опять мельком. Занятость свою показывала. А, это Разлогов хотел зимний сад на крыше устроить. Пальму просто так привезли прикинуть. — На крыше? — поразился Вадим. — о б а л д е т ь Вот делать нечего, а! Сады на крыше разводить! — Вадим! «Ты мне мешаешь!» «Я тебе не мешаю!» Некоторое время она печатала, hmm. а он смотрел, как она печатает, и дивился. «Надо ж такому быть!» Вот пальцами перебирает, будто на фортепьяно играет. Даже не глядит, куда нажимает. «Варь! А, Варь!» «А откуда ты знаешь, куда пальцами тыкнуть?» «Ну, ты ж не видишь, куда тычешь, а, Варь?» «Вадим, ты мне мешаешь!» Он еще посидел, порассматривал картины на стенах, потом задрал голову и порассматривал стеклянный потолок. Красиво! А вот ч е о ты мне кофе не предлагаешь? Опять завел он, когда надоело рассматривать. Вот ты всем всегда предлагаешь, а мне никогда. Если хочешь кофе, возьми сам. Но он не хотел никакого кофе. Он точно знал. что она на месте и пришел, чтобы за ней ухаживать. Ну, ну, ухаживать, и что? С тех пор, как Разлогов перекинулся, Вадим жил очень скучно. У заместителей были свои водители, и Вадима гоняли по мелким поручениям. «Стой там, иди сюда, подай птичьего молока». Вадим не любил такую работу. Он ее перерос. Он был личник, Личный водитель при теле, то есть при шефе. Тела больше нету, возить нечего. Вот его и гоняют, Вадима. По-хорошему, надо место искать. А где его сейчас найдешь-то, когда сокращение кругом? И все начальники, как один притихли, словно суслики возле своих норок. Было дело... По три водителя держали, да охраны штат, Чтоб круглосуточно дежурили, Чтоб в сортир сопровождали и в баню, и к любимой. А нынче, нынче что ж? Не тот размах стал. Измельчали все как будто, пылью подернулись. Подумаешь, какой шик! Пальмы на крышу развести, Деревьев наставить и стеклянные полы настелить. Мелочевка. У прежнего шефа, он Японией очень увлекался и тамшние японские примочки очень ценил, в багажнике был люк вырезан. А под этим люком целый сад в миниатюре, ей-богу, и самый настоящий. Садовник специально за ним ухаживал, за садом-то. Отдельно нанимали садовника из я п о н и и выписывали. Как куда... Приезжали багажник на распашку, и все садом любуются, удивляются, ахают. Вот так и ездил с садом прежний шеф-то. Потом, правда, в его майбах какой-то перец на х а м е р е въехал, и сад пришлось ликвидировать вместе с майбахом, потому что перец неслабо въехал, но зато... Какой в багажнике был размах и красота! Вадим зевнул, не разжимая челюстей, и посмотрел на Варю. Хорошенькая, деловая, очки на носу, как из кино. Варь, а Варь, м -м, а давай я тебя домой отвезу, поздно уже. — Ну что ты сидишь шарашишь? Все разошлись давно. Меня Волошин попросил. — А он тебе с в е р х у р о ч н ы е платит т в о й Волошин? — Вадим, ты мне мешаешь. Тут она вдруг оторвалась от клавиш и спросила с тревогой. — А правда, сколько времени? Вадим вскинул руку с часами. Часы подарил когда-то разлогов. Кинул с барского плеча. Они были не просто дорогими, а баснословно дорогими. И Вадиму нравилось вскидывать руку. «До п о л у д и н г о уже!» «Господи!» прошептала Варя, будто вдруг поняла, что на город надвигается цунами. «Господи!» Она проворно, как белка, выбралась из-за компьютера и пролетела мимо Вадима в соседнюю комнату. Он подобрал длинные ноги, чтобы она не споткнулась. За ней осталась полоска тонких и слабых духов, и он с удовольствием потянул носом. «Хорошая девушка!» подходящее. Хорошая девушка выскочила из-за двери. В руках у нее был мобильный телефон. — 18 н е о т в е ч е н н ы х вызовов! — бормотала она, будто в лихорадке. — Как же я забыла! Держа телефон возле уха, она нагнулась над столом, выдвинула и задвинула ящик, пощелкала мышью и сунула в гнездо, с в е р к н у в ш и й в свете настольной лампы диск. — Мамочка! — «Слушай, у меня телефон был в другой комнате, я его на зарядку поставила, не слышала. Ну, у нас здание очень старое, стены толстые, не слышно ничего». Она говорила быстро и ласково, и виновата. «Мамочка, ну прости меня. Да-да, выхожу. Ты не волнуйся, меня Вадим подвезет». «Да, уже скоро, скоро, скоро. Ты, главное, не волнуйся». Она кинула телефон на бумаги, продолжая смотреть в монитор и щелкать мышью. Синий свет отражался в ее очках. «Переживает мамаша», — проявил сочувствие Вадим. Он был доволен, что Варя сказала а м а м а ш а мол, Вадим привезет», как нечто само собой разумеющееся сказала. «Но оно ведь неплохо». «Кое-как Вадим». выковырнул себя из кресла, он называл их утопическими, потому что в них можно было утонуть, подтянул брюки и похлопал по карманам, проверяя ключи. Все на месте. Можно и ехать, п о м о л я с Варя собрала со стола бумаги в огромную растрепанную кучу. Компьютер выплюнул диск, Она выхватила его, защелкнула в коробку, пристроила сверху на свою кучу и попросила нетерпеливо «Открой мне!» «Что?» «Вадим, ну, дверь в кабинет, открой, пожалуйста!» Вадим потянул тяжеленную дверь, за которой раньше сидел Разлогов. Там за дверью было темно и тихо. «Странная штука, жизнь человеческая!» Подумал Вадим и вздрогнул А смерть еще более странная. Вот жил человек по имени Разлогов. Жил-поживал, добра наживал. И много нажил, ел, пил, спал. И не с какими-нибудь завалящими, самыми лучшими спал. Деньги ковал, карьеру делал, исковал и сделал. И тут вдруг бац! И нету его, и ничего нету. Кому нужна теперь его карьера? С кем будут спать те самые, что спали с ним? Куда денется добро? И в кабинете темно и пусто, и в приемной никого. Только секретарша от нечего делать молотит по клавишам, и водителю некуда себя приткнуть. Тут, словно отвечая на его мысли, — Разлоговский кабинет изнутри залился светом, и Варя пробежала в глубине от стола к стенному шкафу и пропала из глаз. Вадим подумал-подумал и тоже зашел.